Мы все еще помним золотое время до Гейзенберга, который показал людям стены, ограничивающие наши предопределенные аргументы. Жизни, обитающие во мне, находят это забавным. Знание, это очевидно, бесполезный, без цели, но цель возводит эти ограничительные стены. Лето от Рейдес II его голос. Лия хрипло отчитывала стражников в фойе храма. Их было девять, в запыленной зеленой форме пригородных патрулей. Люди все еще тяжело дышали, отирая пот после большой нагрузки. Вечерело. Неяркий свет лился из дверного проема позади гвардейцев. Площадь была уже давно очищена от паломников. Итак, мои приказы уже ничего для вас не значат, угрожающе спросила она. Ей было удивительно, что она даже не пытается сдержать гнев, позволяя ему свободно изливаться на головы солдат. Все тело Алии сотрясалось от неимоверного напряжения. Айдаха исчез. Леди Джессика тоже. Никаких сообщений. Одни слухи о том, что они на салузе. Почему Айдаха не прислал донесения? Что он сделал? Узнал ли он что-нибудь о Джавиде? На Алие был надет желтый наряд, знак траура. Желтый цвет обжигающего Солнца цвет горя в истории Фриманов. Через несколько минут ей предстоит возглавить последнюю, вторую погребальную процессию к Старой пропасти, где надо установить траурный знак в честь утраченного племянника. В течение ночи работы по возведению памятника будут завершены. Он будет установлен для увековечения имени того, кому было предназначено быть вождем фриманов. священническая стража не чувствовала себя ни смущенной, ни пристыженной гневом принцессы. Они стояли напротив нее, облитые тусклым светом заходящего солнца. Сквозь тонкую ткань декоративных городских конденс-костюмов легко пробивался запах их пота. Начальник стражи, высокий блондин Каза с гербом семьи Каделам, снял с лица маску, чтобы она не мешала ему говорить. Голос его был исполнен гордыни, как-никак Каза был отпрыском династии, некогда правившей Ситчем Абиром. «Конечно, мы хотели его схватить!» — стражник был взбешен и раздосадован гневом Алии. «Он богохульствует, мы знаем приказ, но мы все слышали собственными ушами». «Тогда почему вы его не схватили?» — тихо, угрожающе спросила Алия. Другая стражница, невысокая молодая женщина, попыталась оправдаться. «Там была такая толпа! Клянусь вам, люди мешали нам поймать проповедника!» «Мы организуем погоню», — пообещал Кадалам. «Не всегда же будут нас преследовать неудачи!» Алия нахмурилась. «Почему вы не хотите ничего понимать и не подчиняетесь моим приказам?» «Моя госпожа, мы... Что ты будешь делать, потомок Каделама, если, схватив этого человека, обнаружишь, что это мой брат?» Каза не мог не понять, что скрывалось за словами Алии. Будучи священником, он осознавал это и не хотел приносить себя в жертву. От волнения он судорожно перевел дух, но сказал то, что думал. «Мы должны сами его убить, чтобы он не сеял беспорядки». Другие стражники пришли в ужас от таких слов, но продолжали стоять на своем. Они лично слышали слова проповедника. «Он призывает племена объединиться против вас», — сказал Кадылам. «Теперь я знала, как справиться с этим человеком». Она заговорила спокойным будничным тоном. «Понятно. Если ты решил пожертвовать собой таким способом...» то есть взять его открыто, не скрывая того, кто ты такой и что делаешь, то думаю, что ты должен это сделать». «Пожертвовать моей...» Он осекся и взглянул на своих товарищей. Как командир группы он имел право говорить от ее имени, но на этот раз Каделам смолчал. В группе возникло неловкое замешательство. В пылу они выказали неповиновение Алие. И теперь могли только гадать, чем обернется такое поведение с чревом неба. Между стражниками и командиром образовалось свободное пространство. «Для блага церкви наша официальная реакция должна быть суровой», — сказала Алия. «Ты меня хорошо понял?» «Но он...» «Я все слышала сама», — отрезала Алия. «Но это особый случай». «Он не может быть Муаддибом, моя госпожа!» «Как мало ты понимаешь», — подумала Алия. «Мы не можем рисковать арестовывать его прилюдно», — сказала она вслух. «Мы не можем причинять ему вред на глазах толпы. Если, конечно, представится возможность, тогда... Но в последние дни он постоянно окружен толпами народа. Тогда, боюсь, вы должны проявить терпение». если, конечно, вам угодно повиноваться мне». Алия не закончила фразу, но смысл ее был и без того ясен. «Этот Кадалам амбициозен, его манит блестящая карьера. Мы не желали оказывать вам неповиновение, моя госпожа», — командир овладел собой. «Мы действовали в спешке, простите нас, но он...» «Ничего не случилось, и мне нечего прощать», ответила Алия старинной фрименской формулой. Именно так соблюдался мир в племенах. Этот Кадылам был истинным сыном пустыни. В нем еще не погибла закваска наибов. Вина была кнутом наиба, и пользоваться им надо было скупо. Фримен лучше всего служит, если он свободен от чувства вины и озлобления. Кадылам все понял». потому что тоже ответил старинной формулой. «Во благо племени я все понял». «Идите и приведите себя в порядок», — приказала Алия. «Процессия двинется через несколько минут». «Слушаюсь, моя госпожа». Стражники, облегченно вздохнув, поспешили к выходу, радуясь, что на этот раз так легко отделались. В мозгу Алии раздался ракочущий бас. «Ловко ты это провернула». Один или двое из них все еще думают, что ты действительно жаждешь убить проповедника. Они найдут способ это сделать. «Заткнись!» — прошепела Алия. «Заткнись! Мне не следовало тебя слушать. Посмотри, что ты наделал!» «Стань лучше на путь бессмертия!» — невозмутимо промолвил Бас. Эти слова болью отозвались под сводами ее черепа. Где мне спрятаться? Мне просто некуда деться. Нож Канимы Остер, продолжал вещать барон, помни об этом. Алия зажмурила глаза. Да, ей есть о чем помнить. Нож Канимы Остер. Этот нож, пожалуй, сможет вывести их всех из того затруднительного положения, в котором они оказались.